Тридцать четыре. В отличие от обычных воинских частей германской армии, в поведении офицеров Абвера на службе и вне ее особой разницы не было. Не было какой-либо подчеркнутой подтянутости и официальности на службе, а тем паче за пределами ее. Солдаты в большинстве рекрутировались на интеллигенции и знали границу между почтительностью и полуфамильярностью. Офицеры одинакового звания на службе, и вне ее обращались друг другу по имени и на «ты». К высшим чинам, начиная с генерала, а иногда и с полковника, если он занимал генеральскую должность, обращались по званию, прибавляя слово «господин». А по делам службы в третьем лице, особенно если видели начальника не в первый раз, и разговор не был подчеркнуты официальным. Агенты обращались ко всем офицерам только по званию, не упоминая фамилии и не прибавляя слова «господин». Приветствие было военным. Абверовцы козыряли друг другу, а не партийным, как ВСД, СС, Гестапо, где салютовали поднятой рукой. В сущности, все это были матерые специалисты, профессионалы с мозолями на задах от долговременного пребывания на подобного рода службе. Те из них, кто по попрытче перекинулись в свое время в СД, в Гестапо, или став доверенными подручными Канариса, прочно обосновались в Берлине. Некоторые еще в юности прошли практику в тайной полиции, другие, их было большинством, приобрели фундаментальный опыт в годы Первой мировой войны на агентурной работе в разведке и контрразведке. Будучи узкими специалистами, каждый в своей отрасли, убежденными в том, что служба Адвера всегда почитаема правителями Германии, они считали себя людьми особой касты, и эта кастовая общность создавала между ними атмосферу обоюдного доверия и уважения. Поэтому появление в их среде новичка Йоганна Вайса вызвало скептическое недоверие, порожденное не только политической подозрительностью, сколько вопросами этики. Кроме Кодекса офицерской воспитанности здесь существовал Кодекс профессиональной этики. Он заключался в том, чтобы не называть вещи своими именами. Подлейшие средства, приемы, чудовищные, зверские цели украшались профессорской элегантной терминологией и обсуждались с академической бесстрастностью. Даже те, кто, пройдя практику в уголовной полиции в совершенстве, владел жаргоном профессиональных уголовников и проституток, здесь не решались пользоваться этим богатым фольклором и стремились изъясняться изысканно, научно. Как ни странно, но такая атмосфера благовоспитанности не усложнила, а облегчила задачу Вайса. Его недюжинное познания, знакомство с немецкой классической литературой, философией, работами ученых в области техники, трудами стародавних историков и юристов, книгами по различным отраслям знаний, написанными в до времена, послужили прочным фундаментом, чтобы выглядеть человеком чуждым вульгарности типичных наций, и вместе с тем достаточно гибким и осведомленным, чтобы не казаться со своими познаниями несколько старомодным. С первых же встреч с новыми коллегами Вайс дал им понять, что его немецкий консерватизм лишь следствие жизни вне Рейха, в Прибалтике, где привязанность к отчизне могла находить выражение только в привязанности ко всему тому, что создал немецкий народ на протяжении своей истории. Это признание произвело самое правдивое впечатление. Иоганн счел необходимым заявить также о том, что Германия нового порядка, когда он был вдали от нее, воспринималась им особенно возвышенно романтически. Он чувствует себя в долгу перед Рейхом, и поэтому любую работу, какую бы ему здесь ни поручили, будет выполнять с полной отдачей всех своих сил, надеясь, что более опытные и заслуженные сотрудники не откажут ему в добрых советах и помощи, а за это он, в свою очередь, готов отблагодарить их любыми услугами. Эта скромность и непритязательность немало содействовали тому, что предубежденность в отношении Куагану растаяла, а его любезная готовность исполнять чужие обязанности была воспринята благосклонно. Вместе с тем медаль и упоминание о знакомстве с отдельными деятелями гестапо и СД послужили некоторого рода предупреждением. Было ясно, что, хотя вайсы и благодушный юноша, он не простак, ищущий у каждого поддержки и покровительства. Он из тех, кто стремится достичь успеха в служебных делах, но хочет только того, чего может добиться». Расторопность, смышленность и работоспособность Вайса в первые же дни формирования школы были замечены и отмечены. С особым усердием он посвятил себя канцелярским трудам. Изучив личные дела, он по собственной инициативе составил специальную, конспективную картотеку, где определенными цветами была обозначена степень благонадежности каждого завербованного. Это было очень удобно для командного состава, так как позволяло мгновенно ориентироваться в пестром контингенте новичков. Поменять же в случае изменения характеристики цветные кодированные обозначения совсем не составляло труда, стоило только прикрепить скрепкой цветной квадратик к той или иной карточке. Картотека, созданная Вайсом, не имела официального характера и предназначалась только для внутреннего пользования. Официальная картотека, составленная по утвержденной форме, была более громоздкой. Для своей картотеки Вайс заказал дополнительные комплекты фотокарточек и, так как этот заказ не мог быть внесен в платежную ведомость, оплатил работу фотографа из своих денег. А то, что у него оказался на руках второй комплект фотозаказа, можно было счесть наградой за предприимчивость, трофеем. Правда, иоган все же счел необходимым в присутствии фотографа сжечь лишний комплект фотографий, завернув их в старые газеты. Это был довольно незамысловатый прием, ибо в старые газеты он завернул не фотографии курсантов, а стопку глинцевитой бумаги, по плотности соответствующей фотобумаге. Тем самым Иоганн избавил себя от необходимости снова выступить в роли художника, возвращаться к тому, что ему однажды и не безуспешно удалось осуществить для снабжения центра опознавательными материалами. Тайник для хранения фотографий он решил устроить в комнате обер-лейтенанта Гагина, с которым установил самые дружеские отношения и, недолго думая, с помощью ленты-пластыря прилепил пакет с фотографиями с обратной стороны большого зеркала, висевшего над умывальником. Все это было весьма обнадеживающим началом новой стези агана Вайса в качестве переводчика-инструктора при разведывательно-диверсионном штабе Вали. Ночью здесь тихо, будто в глубокой яме, и темнота за окном кажется вязкой, холодной, как Тина, Даже сторожевые псы выдрессированы так, что никогда не лают, они молча бросаются на человека. На вешалке мундиры штатские костюмы Огана. Лежа на койке, он смотрит на эти свои немецкие одежды и не чувствует себя свободным от них. Отдых не приходит. Он стал плохо спать, а ему нужно уметь хорошо высыпаться, чтобы там ни было. Даже если оружие все время держать на боевом взводе, спусковая пружина ослабевает, металл ослабевает и может быть осечка. Металл ослабевает от постоянного напряжения. А человек? Почти все работники штаба ВАЛИ ведут здесь строго регламентированный, размеренный, гигиеничный образ жизни. Большинство офицеров – пожилые люди, и они пекутся о своем здоровье с особой тщательностью, соблюдают диету, перед сном в одиночестве гуляют по плацу, мерно печатая шаг. Встречаясь, беседуют на легкие, не обременяющие ум темы, этакий разговорный эмоцион. О служебных делах говорят только на работе. В остальное время подобные разговоры звучали бы не только странно, но и неприлично. Для этих людей род деятельности избраны ими, служба – не более. Разве только чувство корпоративности развито сильнее, чем у других? Годы опыта выработали у них такое же отношение к обучаемым агентам, как у учителей-педантов к школьникам. Дисциплина – вот главное. Методика – Приемы обучения сложились десятилетиями огромной практики и проверены действиями обученных ими агентов во многих странах. Некоторым присуще педагогическое тщеславие, и они с гордостью вспоминают тех своих подопечных, чьи операции вошли в хрестоматию немецкой разведки. Такие старые офицеры Абвера, привыкшие работать с агентурой на западноевропейском материале, часто завербованным среди тех, кто занимает видные посты или должности или имеет солидное положение в мире коммерции, достигнутое порой с помощью той же разведки, такие ветераны разведки считают порученное им занятие подготовку агентуры из военнопленных ничтожным, мелким делом, пренебрежением к их квалификации, использованием не по назначению». Знакомясь с личными делами военнопленных будущих агентов, они сетуют на то, что среди них нет людей, занимавших у себя на родине солидное, уважаемое положение или высшие офицерские должности. С их профессиональной точки зрения это материал самого низкого сорта, непрочный. Уж если эти личности не смогли многого достигнуть у себя дома, значит они не обладают способностями для этого, значит у них отсутствуют данные, необходимые профессиональным агентам-разведчикам. И среди них нет достаточно перспективных, годных для долгого оседания, способных проникнуть благодаря личным качествам важные для разведки советские учреждения. Читая в автобиографиях перечень различного рода бед и ущерба, нанесенного советской властью всем этим людям, они пожимали плечами, полагая, что человек, обладающий умом и ловкостью, при любых обстоятельствах, даже враждебно относясь к существующему строю, мог бы найти тысячи способов не опускаться на дно — всплыть на поверхность. Бывшего уголовного преступника по кличке Чуб, перечислившего все статьи и сроки заключения, к которым он приговаривался, а также обстоятельства, при которых он попадался, сочли фигурой малоперспективной. Ведь он всегда действовал в одиночку, значит, лишен организаторских способностей. А все крупные европейские уголовники-профессионалы уже давно усвоили практику разделения труда, осуществляемую посредством строжайшей дисциплины и организованности. Эрнст Гаген настоятельно говорил Вайсу. «Заметьте, Йоганн, русские по большей части лишены практицизма и элементарной житейской мудрости. Кстати, эту черту гениально подметил Достоевский, а большевики развили ее до крайности. Мы даем здесь этим людям определенные профессиональные знания. Дальнейшее воспитание делает их до некоторой степени пригодными для службы». Специфика ее в том, что отпадает надобность в различного рода нравственных представлениях. Я хочу сказать, что они получают освобождение от многих норм, выработанных для того, чтобы личность была строго привязана к таким условиям, как понятие родины, долга, чести и прочего. Человек, вербуемый в одной стране для нужд другой страны, освобождается от национальной привязанности, политического эгоизма и преданно, как никто другой служит собственным интересам, самому себе, Именно такое осознание своего назначения присуще лучшим агентам, завербованным нами в различных европейских странах. А эти русские переживают какую-то трагедию, не спят, нервничают, и совсем не потому, что они будут подвергаться опасности, когда их забросят в тыл, нет, они ищут самооправдания. В чем? В том, что, следуя логике обстоятельств, они поступили разумно и в качестве побежденных оказались на службе у победителей. И, вы заметьте, совсем немногие из них спрашивают о форме вознаграждения. Вначале мне это казалось подозрительным, но потом я убедился, что они настолько поглощены болезненно, чувствительными воспоминаниями о своем прошлом, что не способны не только трезво, житейски интересоваться своим будущим, но даже достаточно четко оценить свое сегодняшнее преимущественное положение по сравнению с тем, в каком находятся их же соотечественники в наших концлагерях. Они не способны понять, внушить себе то, что при подобных обстоятельствах приходит в голову любому нормальному человеку. Если они согласились быть извлеченными из лагерей, значит, мы их спасли от смерти, значит, их жизнь принадлежит нам. Они лишились права собственности на свою жизнь, как лишается права на собственность банкрот. Но мы возвращаем им жизнь, их собственность, сохраняя за собой только право разумного и целесообразного ее использования». «Вы не пробовали внушить им это?» — поинтересовался Вайс. гагин произнес задумчиво. «Пробовал. Беседовал с одним в подобном духе. Но мне показалось, он слушал меня, как христианин может слушать язычника». «Простите, я не понял», — сказал Вайс, хотя он и понял. Ему хотелось уточнить слова гагина «Ведь в большинстве они атеисты». «Я не в буквальном, а в переносном смысле употребил слово «христианин», как синоним некой иступленной веры». «И кто это был?» «Я не помню», — уклонился от ответа Гаген и добавил строго. «Это говорит о том, что даже здесь попадаются экземпляры столь же редкостные, сколь и нежелательные». «Смею вам возразить», — сказал иоган «Среди них имеются отличные экземпляры, несомненные ненавистники советской государственности. Вы имеете в виду тех, кто прибыл к нам из Бельчинской, Брайтонфурдской и Нойкуренской подготовительных школ?» Вайс кивнул. Гаген снова задумался. «Самые ценные среди них — из белых эмигрантов, националисты. Их идеи являются наиболее действенным подрывным средством для порабощения нами того народа, который они и представляют. Испытанный метод Англии разделять, чтобы властвовать, подтверждает эту истину, но все они, в сущности, фанатики-фантазеры». «Почему фантазеры?» «А потому», — наставительно объяснил Гаген что эти националистические элементы нужны нам сейчас только для того, чтобы использовать их на оккупированных территориях. Они нужны нам для разложения противника, для ослабления его единства, но в дальнейшем существование националистов станет несовместимым с германизацией и колонизацией национальных территорий, даже в том случае, если мы будем рассматривать эти территории только как экспортное пространство и сырьевые придатки или, уже абсолютно либерально, как неких сателлитов, Это же в равной мере относится к монархистам и к тем, кто полагает, что с помощью немецкой армии в России будет реставрировано буржуазно-демократическое правление в духе Керенского. А почему бы и нет? А потому сердито сказал Гагин, что межнациональный Советский Союз состоит из наций, которые на практике испытали выгодность этого союза, и они уже привыкли исчислять свою мощь и величие совокупностью общей экономики, и, пользуясь выгодой этой совокупной экономики, привыкли к определенному уровню жизни и правовому равенству. И что же? А то, что рубить их на куски, и надеясь, что эти куски не будут стремиться к воссоединению, это все равно, как пытаться клинком опустошить водоем». — Какой же может быть путь, я полагаю, — твердо произнес Гаген, — тот единственный, который мы избрали в отношении этой страны. И если некоторым подход фюрера к решению проблем оказался раньше слишком прямолинейным, то теперь мы убеждены, другого пути нет и не может быть. Только применяя крайнюю степень насилия, можно сохранить эти территории за рейхом. Нужно опустошить гигантский человеческий резервуар и опустошить самым решительным образом а то, что останется над ней использовать как вспомогательную рабочую силу, регулируя рождаемость так, чтобы в будущем нам ничто не могло угрожать потопом», — добавил наставительно. «Поймите, мой молодой друг, нации, находящиеся долговременно под влиянием советского устройства и вскормлены его плодами, подобны Ромулу и Рему, вскормленным волчицей. Волчицу можно убить, но ее молоко уже всосано». И те, которые, попав к нам, называют эту волчицу зверем и, призывая к ее убийству, зверствуют над теми, кто почитает ее матерью, могут рассчитывать на поддержку только отдельных индивидуумов, но не на племя. — На кого же нам тогда полагаться? гагин улыбнулся и сказал, подчеркивая снисходительной улыбкой превосходство своей логики. — Именно на этих националистов поддерживаю у них иллюзии самостийного сепаратизма буржуазно демократического реставраторства и на тех кто принимал здесь участие в казнях своих соотечественников, чем пожизненно закрепил себя за нашей службой это тот материал с которым нам надлежит работать что из этих суждений гагина было плодом его собственных размышлений а что наигрышем профессиональным навыком двоедушие порождение механической привычки подлавливать собеседника во всяком случае ее агану удалось обнаружить слабую точку в надежно защищенной панцирем профессиональной осмотрительности душевном организме гагина такой уязвимой точкой о оказалосьлась авторское тщеславие Гаген считал себя теоретиком науки о разведке. Он полагал, что стремление к познанию – это уже своеобразная форма деятельности. Устойчивость государственной власти зависит лишь от степени разветвленности агентурной системы и опасность существующему строю может грозить только оттуда, куда эта система не проникает. Эта концепция была плагиатом японской доктрины тотального шпионажа, систему которого Гесс изучал в Японии и успешно перенес на почву Третьей империи. Гагин, страдавший дальнозоркостью, держал странице рукописи на вытянутой руке и высоким голосом читал у Агану избранные места. При этом его рыхлое, бледное лицо становилось торжественным и обретало сходство со скульптурным портретом Нерона, только вылепленным из жирного пластилина. Голосом декламатора Гагин произносил высокопарно. «Быть всеведущим — это значит быть всемогущим! Знать противника — это быть всемогущим!» Знание противника — это наполовину одержанная победа. Эта истина столь же неукоснительна и всеобща, как то, что для подчинения низших существ высшему, человеку, неизбежно применение такого регулятора подавления инстинктов, как голод, неизбежно также применение динамических приемов, вызывающих болевые ощущения». «Только надежная система секретных служб может обеспечить правящих лиц сведениями о тайных слабостях управляемого ими общества и придать этим лицам династическую устойчивость». Вайс спросил, сделанной наивностью. «Но у фюрера, увы, нет наследников». «Да», — согласился Гаген. «Фюрер обладает величайшим политическим темпераментом и все другое приносит ему в жертву». Вайс заметил с подчеркнутой серьезностью. «Ваш труд открывает в нашей деятельности такие глубины, показывает ее в таком неожиданном аспекте, что я просто ошеломлен», и скромно добавил, «К сожалению, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы оценить все значение ваших сообщений». Гаген, тронутый похвалой простодушного собеседника, пообещал, «Я окажу вам некоторую помощь. Моя библиотека в вашем распоряжении». Беседы о книгах, взятых у гагина позволяли Иоганну пополнить знания о стилевых приемах применявшихся фашистскими разведчиками. Создавая разведшколы для подготовки агентов из числа советских военнопленных, руководство гитлеровской разведки издало специальную директиву, в которой указывалось, что руководители школ, преподавательский и инструкторский состав должны строить свою работу в расчете на завоевание полного доверия со стороны курсантов. С этой целью предписывалось в общении с ними быть обходительными, требовательными, но справедливыми, чтобы создать впечатление гуманности и высокой культуры. Убеждать курсантов, что немцы выполняют лишь роль посредников, оказывающих содействие антисоветским зарубежным центрам в освобождении СССР от большевиков. Внушать мысль о том, что курсанты – сыны своей страны, только страны нового порядка, и действуют добровольно по собственному желанию, И немцы не вмешиваются в их внутреннюю жизнь, а лишь оказывают им посильную помощь. Эта двуединая тактика бича и пряника, помесь палача с кондитером, гибрид гиены с лесой, были достаточно известны Иоганну. По книжным источникам специального фонда, составленного из «Покаянных показаний провалившихся шпионов», Он изучал школу подлости империалистических разведок, хорошо ознакомился с теми методическими уловками, которые они применяли в отношении своей агентуры. И видеть, как ловцы загнанных душ с изощренным мастерством коварного лицемерия осуществляют свою тактику, было для Иоганна равносильным тому, чтобы ежедневно, ежечасно наблюдать палачей, которые перед совершением казни состязаются в любезности к своим жертвам. Какие нужны слова – чтобы передать задушевную беседу Гагина с человеком с мертвыми, остановившимися глазами на синюшном, отечном лице. В лагере этот человек по кличке Гога отказался выбить скамейку из-под ног, приговоренного к повешению. Ему пригрозили такой же казнью, но он снова отказался. Тогда тот, у кого уже была петля на шее, сурово приказал. — Не лезь мне в напарники. Добровольная смерть значит на них работать. И попросил. — Не теряйся, товарищ гого совершил то, что казалось тому человеку необходимым для борьбы с фашистами и тем самым оправданным. Но заключенные не простили Гогу. Он ослабел, опустился до должности капо. И сейчас он здесь, курсант. И этому человеку с погасшим взглядом гагин разъясняет, что если бы коммунисты не создали среди военнопленных подпольных организаций и военнопленные подчинялись бы всем установленным правилам, то не было бы никакой нужды ни в военной охране лагеря, не в системе наказаний, ведь все это противоречит свойственной немцам чувствительности и вызывает у исполнителей душевные страдания, причем более мучительные, нежели физические страдания нарушителей порядка. Что же касается ограниченного рациона питания заключенных, то объясняется это совсем просто. Германия взяла на себя миссию содержать советских военнопленных, но саботаж советских граждан на оккупированных территориях лишает ее возможности получать оттуда такое количество продовольствия, которое могло бы обеспечить и военнопленных. Таким образом, получается, что советские люди, находящиеся на оккупированных территориях, виновны в том, что советские военнопленные умирают в лагерях от голода. «Все это Гагин говорил воркующим тоном, участливо глядя в мертвые глаза Гоги. Гога сидел перед Гагином на табуретке, вытянувшись, будто по команде смирно». Руки его покорно лежали на коленях, окурок сигареты уже обжигал губы, но он не замечал этого. Лицо оставалось бесстрастным, и только правая нога, вероятно, ею он вышиб скамейку из-под ног, приговоренного к смерти товарища, беспрерывно дрожала. Склоняясь к Гоге, Гаген говорил с вкратчивой улыбкой. «Русский народ — прекрасный народ! У него добрая, простая душа, есть очень красивые песни, он хороший, трудолюбивый пахарь». «Мы очень любим русский народ, и мы поможем вашим целям, чтобы Россия снова стала для вас уютной, как родная изба», — напомнил вкратчиво. «У вас были очень добрые императрицы, Екатерина I, а также вторая немки. О, как они заботились о русском народе! А народ называл их матушка, то есть мама. Как это прекрасно!» Гагин закатил глаза, потом произнес строго, осуждающе. «Конечно, мы, немцы, виноваты перед вами, что не смогли в свое время разоблачить перед всем миром преступность идей Маркса. выпали их жертвами, и теперь мы несем ответственность за то, что Маркс родился на нашей земле и вынуждены спасать другие народы от его зловредных идей. Нам помогают в этом наши доблестные солдаты», спросил заботливо. «Ты все понял?» Гога вскочил, вытянулся. «Так точно!» Но мертвые глаза его Иоганн заметил это. На какое-то мгновение блеснули злой насмешливо, а потом снова потускнели. Умерли. Когда Гога ушел, Гагин попросил агана открыть в канцелярии форточку. Сказал брезгливо. «От этих скотов воняет псиной!» — спросил оживленно, с хвастливой нотой в голосе. «Вы заметили, как это существо растрогалось, когда я сказал приятное его племени?» — заявил. «Мы должны очень хорошо знать их историю, обычаи, и это лестно и пробуждает здоровые инстинкты земледельцев. Каждый из руководителей, преподавателей, инструкторов изощрял свои способности, стремясь наилучшим образом выполнить секретную директиву о снискании доверия курсантов. В долгие безмолвные ночи, когда все обессиленное тишиной казалось здесь мертвым, жгучие мысли обжигали мозг Иоганна, лишая его сна. У него было ощущение, что он сам попал в ловушку этой коварной директивы лишившие его возможности найти путь к сближению с курсантами. Если руководители, преподаватели, инструкторы, следуя этой директиве, будут завоевывать доверие курсантов при помощи лицемерного доброжелательства, то, естественно, у тех, кто нужен у Агану, рано или поздно возникнет острое недоверие к немцам, ищущим сближение с ними таким путем. Для Иоганна этот путь неприемлем. Все, что он попытается сделать, будет казаться ловушкой тем, кто еще имеет надежду вырваться на свободу. Дать понять людям, которых он наметит, что все это дружеское расположение – не что иное, как ловушка. Но как? Для этого он должен предварительно обрести их доверие. Но когда все немцы здесь стремятся к тому же, как смогут выбранные им люди отличить его искренние стремления от стремлений его сослуживцев? И еще одно, очень важное, у Иоганна оказался талант перевоплощения, и пройдя предварительную подготовку, он заставил себя перевоплотиться в немца, стать немцем, неизменно оставаясь при этом самим собой. Играя эту роль, он все время совершенствовал ее, восприимчиво заимствуя у окружающих нужные ему мельчайшие черточки, которые он неустанно подмечал и кропотливо собирал. Верно угадывая психологию тех, с кем ему приходилось общаться, он с механической точностью воспроизводил их идеологические, канонизированные фразы. Они служили ему защитным средством, таким официозным мундиром мысли. Все это выходило у него достаточно достоверно, но проникнуть в душу человека, изменившего родине, поставить себя на его место, чтобы тщательно исследовать, что же человеческое осталось в нем, в таких обстоятельствах, а что погибло намертво, это Иоганну не удавалось. Он мог еще представить себе загнанного, замученного, слабовольного человека, который в момент отчаяния решился в качестве разумного, временного компромисса сделать начальную уступку врагу и, втянутый в первый круг водоворота, потом падает все ниже, влекомый суживающимися кругами на гибельное дно. Такого человека он должен понять — и суметь найти логику убеждения, чтобы внушить ему мужество, так позорно утраченное, и затем обнадежить, заставить поверить, что, совершив подвиг, он сумеет вновь вернуться к своему народу. И надо думать, такой путь падения прошли многие, но среди тех, кто стал предателем из-за своей слабости, есть и другие, те, кто совершает сейчас новое, еще более подлое предательство – Легко клюнув на внушаемые фашистами лживые посулы, эти трусы набираются здесь храбрости в надежде стать доверенными соучастниками в разбойничьем рассечении их отчизны на куски. Они верят, что каждый такой кусок под благосклонные гиды Германской империи станет изолированным заповедником всего стародавнего, патриархального, и Германия будет заботиться о подопечных земледельческих нациях, своих сырьевых придатках. К познанию вот таких личностей Юаган не мог подобрать ключи, не понимал их. А такие были, особенно среди тех, кого привезли сюда из подготовительных школ, воспитанники различных буржуазно-националистических антисоветских центров. Им мерещилась кроткая покорность своих народов, обращенных вспять к старым патриархальным временам, тихая жизнь под соломенными кровлями хат, самостийное существование». И ради него они готовы были истреблять свой народ, который влился в семью других советских народов, образовавших величайшую социалистическую державу. Но вместе с тем нельзя было не думать, что кроме тех, у кого навязанные врагом взгляды срослись с плотью, были и другие, и для них эти взгляды могли служить только защитной окраской, средством самосохранения. Каждому курсанту на очередном занятии предлагалось написать сочинение на тему «Почему я враг советской власти?». С одной стороны, это сочинение должно было стать своего рода векселем, залогом за проданный врагам души, а с другой давало материал для исследования. По нему можно было судить, насколько совершенное предательство связано с суждениями предателя о своей родине. Как бы ни было, оберзительно это чтиво, Иоганн отводил ему многие часы. Напряженно, вдумчиво анализировал он каждую фразу, искал в ней скрытый смысл, сопротивление мысли или изворотливость, прибегая к которой можно уклониться от необходимости оскорблять самое священное для человека. Он стремился распознать даже ту преднамеренную тупость, за которой таится, быть может, еще не полностью утраченная привязанность к родной стране. Другие переводчики, не владевшие русским языком в такой степени, не могли, читая сочинение, постичь во всей полноте его сокровенный смысл, и потому не были способны раскрыть истинное значение фраз, в которых Иваган опознавал умысел, двумыслие, тайную издевку. А тупую злобу Порожденные утраты и собственности, злобу пополам с надеждой, что эта собственность будет возвращена, немецкие переводчики воспринимали как наглое поползновение раба на долю награбленного хозяином и таких брали на заметку как страдающих никчемными иллюзиями. Здесь каждого поощряли сшить себе из грязного тряпьянти советских пропагандистских отбросов любое знамя, Курсантам разрешали считать себя как бы негласными союзниками вермахта, но они и были всего-навсего, как те черные крысы, которых забрасывают на корабли противника, чтобы они изгрызли в трюмах все, что им будет по зубам. Исследуя души агентов, по их письменным откровениям, сотрудники Абвера с чиновьичьим усердием подсчитывали количество несомненных и сомнительных антисоветских выражений, и если баланс был в пользу курсанта, ему ставили положительную отметку — Если же нет, сочинение приходилось писать заново. У Юаганна тоже имелся свой реестр. Он хранил в памяти клички курсантов, в сочинениях которых можно было подметить уклончивое двумыслие или даже такую деталь, как начертание слова «Родина» с большой буквы и много других тонкостей. Возможно, тут был некий тайный умысел, а может быть и автоматизм еще неистребленной привычки. Тупая злоба не ищет оригинальной аргументации для доказательства своей готовности, послушно исполняя волю сильного. Докладывая Лансдорфу о сочинителях такого рода, Йоганн подчеркнул совпадение в их аргументации и осторожно намекнул, что эти люди не внушают ему доверия, он сомневается в их искренности, свидетельство тому механическое повторение одних и тех же антисоветских выражений. Лансдорф, похвалил его за проницательность. Гаген разработал тактику засылки диверсантов на советскую территорию. Он предлагал одновременно засылать по две группы, расчеленив их функции. Одна из групп предназначается непосредственно для выполнения задания, а другая ведет за ней параллельный контроль наблюдения. И в случае невыполнения задания уничтожает эту группу. Иоганн написал Подобную же докладную записку, причем предложения его совпали с разработкой Гагена, но через некоторое время подал Лансдорфу рапорт, в котором подробно излагал, почему он считает свою докладную ошибочной. На первый план Вайс выдвинул соображение экономического порядка. Амортизация транспортных средств, расход горючего, комплектов вооружения, средств связи. На второй – отчетность перед Берлином. Если для выполнения каждого задания засылать двойное количество агентов, а результаты определять деятельностью только половины этих агентов, то эффективность школы окажется наполовину сниженной. И третий аргумент. Принцип фюрера – тотальный шпионаж, и руководствуясь им, следует проводить массовую засылку агентуры. Резервы материала имеются для этого большие, и если даже будет определенный отход, то они все-таки не уклонятся от главного – от указаний фюрера. Лансдорф – принял самокритику Иоганна, а заодно не дал хода и докладной Гагена, заявив, что предлагаемая им тактика приемлема только лишь для особо важных заданий. Так Иоганн подготовил почву для возможности парализовать действия засылаемых групп в тех случаях, если в них окажется человек, способный контролировать агентов, и при необходимости уничтожить их. Кроме того, он внушил Лансдорфу мысль о необходимости заранее примириться с тем, что отдельные группы не сумеют выполнить задание. Эти провалы не будут иметь особого значения, так как численность засылаемых групп со временем увеличится. Стремясь к этому, Иоганн исходил из своей непоколебленной даже здесь убежденности в том, что прослойка предателей среди военнопленных в сущности ничтожна, и вербуя нужные им кадры, адверовцы зачерпнут не только эту прослойку, но и те пласты советских военнопленных, которые сохранили преданность родине, А если еще уведомить подпольные лагерные организации, то в школы попадут люди, которых сами подпольщики пошлют на подвиг. Иоганн даже прибегнул к расовой теории для того, чтобы внушить сослуживцам, что представители низшей расы не способны выполнять сложные агентурные задания, интеллектуальная неполноценность, примитивность психики ставят перед ними непреодолимые барьеры. А Гагина он утешил, сказав, что если даже некоторое число групп провалится или перейдет на сторону противника, то это будет притуплять бдительность русских и создаст на время благоприятные условия для действия других групп. Гагин согласился с Уаганом и назвал это тактикой разбрасывания приманки». Он даже сказал, что такая тактика — нечто новое в условиях специфических действий, обеспеченных большим количеством материала, услуги которого не надо оплачивать, как приходилось их оплачивать на Западноевропейском театре войны.